Глава двадцать седьмая. Драмер. Легко забывалось, что космические города существовали не всегда. В голодные годы о них приходилось только мечтать. Земля обетованная вне Земли. Дом Астеров, способный пройти за врата в любую систему. Тогда это казалось чудом, чем-то небывалым. Время стерло блеск мечты. Дремер за последние десяток лет больше времени проводила в Доме народа, независимости и стражи, чем на кораблях и астероидах. Они стали так привычны, что просочились в воспоминания, и казалось, будто эти коридоры, эти каюты были всегда, хотя она их и не видела. Словно знаменитый город, в котором побывала только взрослой. Ей пришлось напомнить себе, что война всегда была такой. Города сождались ещё с тех времён, когда просто стояли на земле. Ядра падали на школы, солдаты штурмовали госпитали, бомбы поджигали церкви, парки и детей, люди и раньше лишали своих домов. Плававшая над столом тактическая схема была неточна на порядок величины. В правильном масштабе независимость пришлось бы искать с микроскопом. Да и так кодовое обозначение занимало больше места, чем иконка корабля. Светлая пятнышко мельче хлебной крошки представляла город, где плюс-минус 200 тысяч человек — Жили, работали, растили детей, разводились и женились, пили, танцевали, умирали. И со стороны солнца от него еще мельче корабли-эвакуаторы, уносившие с поля боя столько народу, сколько могли взять. Глядя на них, Драмер видела всех детей, спасавшихся от катастроф, которые люди не сумели предотвратить. Лондонских, пекинских, денверских. История напомнила она себе полна такими моментами. Разница только в том, что это её город, космический город, а такого ещё не бывало. Она работала в центральной диспетчерской Дома народа. Военные аналитики и инженеры частью из союза, а больше от КЗМ, сидели на местах, которые прежде занимали гражданские. Окна связи с военными советами Земли и Марса показывали такие же помещения с такими же людьми, только с заметно меньшим световым лагом. Экраны, раньше перечислявшие прибытие и отправление кораблей с векторами курсов и временем, переключились на прием сигналов от всех действующих в поясе телескопов. Картинки с основных постов наблюдения сообщали, когда пришли свежие данные, когда они были переданы, когда запускалась трансляция с Дома народа. Картинки с независимости и дюжины кораблей КЗМ дополнялись метками задержки сигнала 1 час 23 минуты. а сводная картина изображала врага на центральном экране. Бледный, как кость, корабль лениво разгонялся в направлении предстоящей битвы. Возможно, предстоящей. Или начавшейся и закончившейся за те 83 минуты, которые требовались свету, чтобы донести весть о ней. «Разрешение станет лучше, когда мы получим рикошет сигнала», — сказала техник от КЗМ. Девушка была моложе, чем Драммер, когда та начинала работать на тихо. Уложенные крендельком волосы и широкое мучнистое лицо. Наверное, другие техники на Земле и на Марсе сейчас объясняли то же самое премьер-министру и генеральному секретарю. Конечно, получается зазор между моментом первого приёма и отложенным на несколько минут дополнительным, увеличивающим информационную плотность. Мне просто нужно знать, что происходит, сказала Драммер. Так и не отбывшая к себе на землю Авосарала и Воган держались в стороне. Адмирал Ха занимала одну из центральных панелей управления, подавшись вперёд, как прилежная отличница на первом уроке после каникул. Она чувствовала себя наблюдателем на передовой, ближайшим из не участвующих в сражении военачальников КЗМ. Груша, пахнувшая зелёным чаем, стояла на приставном столике. Воган позаботился, чтобы адмирал не залило панель. Драмер подошла к ней, Не столько поговорить, сколько потому, что не сиделась на месте. «Мадам-президент», — кивнула И.Х. «Адмирал». «Странно воевать с вами на одной стороне, да? Вот уж не ожидала». «Это больше говорит о тебе, чем о реальном положении дел», — отметила про себя Драмер. КЗМ можно было считать стороной не больше, чем Илос, Сурабзи или Новый Аусланд. Мечта об империи медленно гасла, теряла смысл. «Поступил доклад по связи, мадам президент!» «Запускайте!» — рявкнула Драмер. Главный экран переключился. На нем возник лаконский адмирал. Говорил спокойно, терпеливо, но глаза поблескивали. При виде его у Драмер засосало под ложечкой. Адмирал Треха с сердца бури обращается к приближающимся кораблям. «Прошу вас сменить курс. Любое воздействие на наши корабли будет встречено соответственно». «Не делайте себе хуже, чем необходимо!» — хрен тебе шепнула Драмер, обращаясь к экрану. Но достаточно громко, чтобы Хаа расслышала и хихикнула. Ответа пришлось ждать всего десять секунд. Боже, как близко друг к другу находились эти далекие корабли. В световых секундах. Эмили Сантос Бака, член Совета, отвечала с независимости. Она стянула волосы в тугую косу, готовилась к предстоящей невесомости. или уже наступивший час 23 минуты назад. Адмирал Треха заговорила Сантасбака. От лица союза перевозчиков и коалиции Земля-Марс уведомляю вас, что ваше присутствие в системе Сол нарушает территориальность пространства и расценивается как военные действия. Вашему кораблю следует немедленно затормозить и вернуться в систему Лаконии до заключения соответствующих контрактов и решения дипломатических вопросов. Сообщение шло словно из двух конкурирующих реальностей. Драмер, с сожалением отметила, что заявление Сантос Бати звучит не слишком убедительно. Иконки, отмечавшие расположение кораблей КЗМ, походили на точки, нанесённые на оболочку воздушного шарика, а буря напоминала булавку. Ждать недолго. Наверняка это было недолго. Расстановка, подала голос Ха. Видите? Видите, как они разбросаны? Это на основании данных, пересланных вашими с Медины, о распространении этой магнитной чертовщины. Мы расположили корабли так, чтобы, мете в один, они не смогли достать второй. Хорошо, а? Отлично, выдавила Драмер. В горле пересохло, но от запаха чая ее тошнило. И дальность не слишком, не унималась Ха. Наши умники говорят, энергия будет падать пологрифмической кривой. Если оставаться на такой дальности... Ублюдкам придётся показать, есть ли у них другое оружие. Даже если их магнитная пушка работает в нормальном пространстве, потому что есть версия, что она использует особые свойства пространства кольца. А если так? Глория, лезвие ножа прорезал её болтовню старческий голос. Ты опять? Адмирал Ха оглянулась на Вассаралу. Когда-то подошла Драммер не услышала, но сейчас оказалась рядом. Улыбнулась тёплой снисходительной И драммер поручилась бы поддельной улыбкой. Глория хороший солдат, но когда нервничает, становится болтливой. Наблюдаем огонь, сообщил один из аналитиков. Голос его звучал спокойно и деловито, как у хирурга, отмечающего кровотечение. Изображение на дисплее изменилось. Корабли КЗМ и Независимость остались на месте, но ушли на задний план. Камера сфокусировалась на рое торпед, устремившихся к буре. Всё не ускорились так мощно, что будь там люди, их раздавило бы в кашу, но на экране выглядели почти неподвижными. Огромное расстояние, 3 млн километров это и при таких скоростях долго. За словесными угрозами, долетевшими со скоростью света за секунды, следуют удары, растягивающиеся на минуты и часы. Даже без боеголовок торпеды были бы опасны своей кинетической энергией, если бы попали. Их рой полз вперёд, пиксель за пикселем. Драмер махнула стюарду, попросила грушу чая и миску хумуса с хлебом. Надо хотя бы попробовать что-нибудь съесть. Она осилила полмиски о чаю успела стыть, когда первая торпеда замегала и исчезла. Что мы тут видим, осведомилась Ха. Судя по всему, о то дальнего действия отозвался кто-то из аналитиков. Ожидаем рикошетного сигнала для высокого разрешения. Спустя двадцать минут поступило более резкое изображение бури со временной меткой, указывающее, что это было сразу после атаки флота. На боках корабля темнели рытвины, как на коже акулы. Очевидно, АТО скрыты в корпусе. Телеметрия с Майкла Соттера указывает, что оставшиеся снаряды были перенаправлены на них. Были. Час двадцать три минуты назад. «Они не прибегли к магнитному лучу», — отметила Ха. «Это хорошо». Обходись он дёшево, им бы избили торпеды. А раз уж он обходится дорого, можно попробовать их разорить. Дрэмер подозревала, что адмирал принимает желаемое за действительное, но вслух не сказала. Она сама искала утешения в оптимизме ха. Поток данных сдвинулся, поступили новые. Картинка бури стала ещё реже. А то проступили отчётливо, но понятнее от этого не стали. Казалось, в боку корабля открываются и закрываются маленькие ротики. Словно целый борт пел хором. Ничего подобного механизм драммер не увидела. Её пробрала дрожь. Рой торпед редел. Ни одной не светило коснуться корпуса вражеского корабля. Из борта бури вырвался султан светящегося газа, дрогнул и рассеялся. Рельсовые, пояснил аналитик. В помещении стало шумно. Наблюдатели отслеживали ядро рельсовой пушки и исследовали спектр выброшенной с ним плазмы. устанавливали какую именно торпеду оно обратило в пыль а то уже израсходовали боезапас удивилась ха это было предупреждение поправила авосарала показали зубы и дали нам шанс отступить может и надо было заметила драммер никто ей не ответил метки кораблей КЗ маневрировали дружно как стайка рыб и независимость от них не отставала они тоже задействовали рельсовые пушки Со всех сторон замелькали болванки. Драмер отсчитывала минуты, наблюдая, как буря уходит с линии огня. Почти успела. Вижу контакт. Два попадания в правый борт. Жду подтверждений с Палады и Луны. Но, думаю, мы нанесли некоторый ущерб. Узел в желудке Драмер чуточку ослаб. Если их можно подбить, можно и добить. Вопрос масштаба и тактики. Корпус, кажется, самозалечивается. Как в бою за Медину, бросила Ха. «Покажите!» — гаркнула Драмер, и изображение послушно сместилось. Это было свежим, более расплывчатым. Бледная, как кость, шкура бури пошла рябью от ударившего ядра, и еще раз, от второго. Волны бежали по кораблю, как по воде. Там, куда попали снаряды рельсовой, открылись мерзкие черно-красные язвы. Но пластинки обшивки, или что у них было вместо пластин, тотчас сошлись с кладками и... Закрыли раны, снова расправились и пробоен как не бывало. Корабли КЗМ дали ещё один залп из рельсовых, но буря снова отпрянула, развернулась, окуталась облаком плазмы и вновь вынырнула из него. Драмер ничего не понимала, пока не услышала голос Ха. Срань, господня, сколько же на ублюдке рельсовых. Теперь буря смещалась, веляла, оставляя за собой след светящегося газа, как блики на веках после вспышки. По-своему этот воинский танец был красив. Мощь, целеустремлённость и техника. Почти балет. А потом корабли КЗМ стали гибнуть. Попадание в Онтарио, сообщают о повреждении реактора и сбросе сердечника. Наблюдаем попадание в Северен, Талвар и Адачи, но подтверждения от системы пока нет. Снаряды на 30 секунд опережают расчётную модель. Дряни, сказала Авосарала. Вот зачем была та торпеда? выбросили обманку, а наши решили, что она у них самая быстрая. Не знаю, какие предсказательные алгоритмы они используют, но результат хорош. Не бестрепит, отметила Ха. Почти треть нашей атакующей группы вышла из строя. А если, ох. Драмер не сразу поняла, что видит. Независимость. Второй по счёту космический город, дом сотен тысяч людей, распустился цветком. отогнул длинные лепестки углеродного кружева и титана. Что-то страшное разгоралось в центре города, и Драмер даже не гадала, что это. Она знала главное. В промежутке между двумя вздохами независимость погибла. Мы насчитали 8 одновременных попаданий по космическому городу, откуда-то издалека докладывал аналитик. Кажется, точки попадания были рассчитаны так, чтобы вызвать резонанс. Мы наблюдаем распад структуры Эмили Сантос Бака была на независимости, думала Драммер. Уже больше часа, как она погибла. И неважно, сколько адреналина выплеснулось в кровь Драммер, с какой силой она сжимает грушу остывшего чая. Можно сколько угодно выкрикивать приказы, только все, кто мог бы её услышать, уже мертвы или будут мертвы к тому времени, когда до них дойдут её слова. Опять затрепетали ото на борту бури. Погибла ещё одна группа торпед КЗМ. это быстрее, потому что снарядов было меньше. Буря вроде бы помедлила, зависла в далекой пустоте, словно приглашала КЗМ показать, как они умеют целиться. Дразнила. Час двадцать три минуты назад корабли КЗМ сместились, включили Эпштейновские на полную мощность и по разным векторам погнали прочь от театра военных действий. Буря не реагировала. Не распускались новыми цветками выстрелы рельсовых, не летели новые торпеды. Драмер ни на секунду не поверила, что Врак расстрелял весь боезапас. Нет. Треха не преследовал уцелевшие корабли, потому что у него не было ни нужды, ни желания, только и всего. Драмер поставила свой чай на приставной столик рядом с грушей Ха, повернулась и вышла. Смутно рассеянно она отметила, что Воган идёт следом, окликает её по имени. Не стоило обращать на него внимания. Палуба Дома народа под ногами показалась ей хрупкой. Шаги угрожали проломить её, выбросить Драммер в пустоту вместе со всеми жителями. Она обошла всю охрану, мельком заметив мужчин и женщин, которым полагалось при любых обстоятельствах заботиться о её безопасности. Охрана пристроилась следом. Всё равно. Все они ничего не значат, если целый город может погибнуть в одно мгновение. Она оказалась в вестибюле администрации Союза, сидела на неудобной кушетке, устремив взгляд в никуда. Здесь её и нашла Эва Сорала. Старуха поставила своё инвалидное кресло напротив, словно расположилась в частной квартире или на крылечке земного дома. Больше в вестибюле никого не было. Это скорее всего постарался Воган. Ей представилось, как раздаётся, раскалывается палуба между ней и Эва Соралой. О чём подумала Сантас-Бакка, когда это случилось? Было ли у неё время подумать? Драмер пыталась усвоить, что никогда больше не увидит младшей подруги. но мысль не укладывалась в голове страшно даже представить каково ей будет когда уложится извини сказала авосарала драмер поматала головой тебя от этого не легче говорила старуха но все они знали чем рискуют шансы развернуть бурю с первой попытки мало было шансов следовало выждать это звалась драмер оттянуться Собрать силы и атаковать хреново чудище всем, что имеем. Стереть его в порошок. Голос у неё сорвался. Она плакала, не замечая, что плачет. Авосарала сунула ей платок. Ошибаешься, Камина. Заплатить пришлось дороже, чем хотелось бы, дороже, чем мы ожидали. Но мы добились того, зачем пришли. Чтобы погибнуть пострашнее? Чтобы узнать, возразила Авосарала. С какой скоростью затягивается их обшивка. Нам необходимо это знать. А если снаряд рельсовой попадёт в точку установки орудия, отродия отрастёт вместе с обшивкой, это нам тоже нужно. А просто разглядывая издалека ничего не поймёшь. Может, более сложные механизмы корабль восстановить не сумеет? У нас теперь есть схема расстановки орудий, где расположены АТО, где рельсовые, откуда пускают торпеды. В следующий раз будем знать, куда целить. «Ослабим его вооруженность, добьемся того, чего не сумели в этот раз, потому что не знали». «Ладно», — обронила Драмер. «Они погибли не зря», — сказала Авоссарала. «Все умирают зря», — ответила Драмер. Минуту они молчали. Драмер откашлялась, высморкала нос в салфетку и уперлась локтями в колени. Со дня принесения президентской присяги случались у нее моменты, немного, зато памятные. когда она уверялась, что не способна возглавлять союз, что это ужасная ошибка. Сабо убеждал, что все иногда чувствуют себя самозванцами, если они люди. Раньше это её утешало. В её сознании снова дребло независимость. Драмер мучительно предчувствовала, что прежде чем удастся заснуть, космический город погибнет тысячу раз. И больше, если она увидит сон. Это вы со мной сделали, спросила она. Авосарала нахмурилась, бумажный лоб пошёл складками, как смятая простыня. Вы добились, чтобы я пожертвовала своими людьми ради нужных вам сведений, проговорила Драммер. Это ваша работа. Нас обеих поимела история, ответила Авосарала. Поживи с моё. Повидай перемен, сколько я повидала. Узнаешь кое-что страшное. А вы сейчас скажите, смысла нет. Пока сама не увидишь, не поверишь. Знаете что, шли бы вы на хрен. А Осарала расхохоталась так, что её кресло заподозрило неладное и подалось на несколько сантиметров вперёд, прежде чем старуха перехватила управление. Вот это правильно камин, а это правильно. Так вот, попробуй меня понять. Проживёшь подольше, увидишь, что все они наши люди. Независимость и Онтарио, сказала, как сплюнула Драмер. «Союз, КЗМ, одна большая и счастливая семья, сплотившаяся против поджигателей. Чудесно!» Я ж говорила, что не поймешь. Холодно отрезала Авасарала. «Те поганцы с бури...» Я пыталась объяснить, что они тоже мы.